Глава 43. Помощник. Натали. Поняв, что мне не удастся отправить парней спать, даже если Роза выделит мне отдельную комнату для рисования, я махнула рукой, пожелала подруге спокойной ночи и отправилась в свои покоя. «Денис, прихвати с собой мольберт с рисунком, а ты, брендон принеси столик с красками, пожалуйста», — попросила я парней. «Собирайтесь рисовать всю ночь», — удивленно вскинул бровь Джереми. Он следовал за мной по пятам, как и Микаэль. Придется, кивнула я. «Для чего такая спешка?» — с недоумением уточнил мой новый гаремник. «Я за две недели должна нарисовать как можно больше картин, качественных, эффектных», — пояснила я. «Вы не ответили на мой вопрос», — тряхнул головой Джер и повторил. «Для чего такая спешка?» — за меня ответил Денис. «Для того, чтобы нашей малышки дали титул Грандамы и подарили поместье Ривас, ясно?» «Ого!» — изумился Джереми. «И для этого нужны картины?» не мог он до конца осознать причинно-следственную связь. «К званию Грандама меня представит госпожа Лаура Марвин. В заявлении она намерена указать, что я талантливая художница, которая активно обогащает культуру и искусство Аншайна. Заседание совета состоится через две недели в ее поместье. К этому времени я должна нарисовать хотя бы несколько картин, которые можно представить публике», — объяснила я. «Теперь понятно», — пробормотал Джереми. «Вы позволите мне вам помочь?» Я неплохой цветовик. Цвет — моя сила. А вы можете заниматься проработкой деталей. Будем рисовать в две руки. Я не откажусь от помощи, Джереми. С благодарностью посмотрела я на него и добавила. Но ты должен понимать, что твое имя как художника не будет упоминаться. По крайней мере, на тех работах, которые я представлю совету. Я это переживу. Спокойно отозвался парень. Предлагаю вам сейчас поработать пару часов, а потом отправляться спать. Я порисую ночью, потом посплю немного утром. А вы после завтрака примите эстафету. «Дело, — говорит, — одобрил Микаэль. Ирнел мне просто молча кивнул, подтверждая, что мой помощник не сильно расстроится, если на картинах не будет указано его имя. И где ты собрался рисовать ночью? Тебе же нужен яркий свет, не так ли? Это помешает Наталье выспаться, — отметил Брендон. Я переберусь в ванную. Она достаточно просторная и с отличным освещением. Там я не буду вам мешать. — ответил Джереми. — Логично, — тряхнул косой брюнет. — Нет необходимости бдить с нами всем троим, — обратилась я горемникам. Давайте вы бросите жребий, кто останется на эту ночь в моих покоях. Остальные пусть идут спокойно спать в комнату эрнела И это не предложение, это приказ, — строго добавила я. — Так точно, милый командир, — отдал мне честь Микаэль, прислонив руку к голове. — К пустой голове руку не прикладывают, — хмыкнула я. — Почему сразу пустой? — «Опешил блондин. У меня там мозги имеются». «И то верно», — улыбнулась я. «Пустая голова означает непокрытая, без головного убора», — дотошно уточнила Джереми. «А давайте мы его назад Розе отдадим», — мечтательно прищурился полуэльф. «Не тебе подарили, не тебе и решать», — невозмутимо парировал тот. Закончили пикировку. Решительно пресекла я дальнейшую перепалку. «Вы собираетесь жребе бросать?» или я всей компании отправлю вас в комнату к корнелу жребий не нужен сегодня моя очередь заявил брендон миг и денис согласно кивнули не знаю зачем ты нас прогоняешь в другое помещение но спорить не будем заявил полуэльф прежде чем удалиться с эрнелом микаэль а потом и денис меня сладко поцеловали а мой управляющий просто ободряюще приобнял и шепотом заверил вы все делаете правильно значит поместье Ривос» многозначительно произнес Джереми, когда мы расположились с ним у Мольберта. Брендон разлегся на кровати, не сводя с меня бдительного взора. А мы с моим новым гаремником приступили к работе. Я сразу отметила, как легко мне рисовать в его компании. Было такое чувство, словно мы две руки у одного человека. Джер идеально подбирал тончайшие оттенки и умело наносил краску на холст. С ним дело продвигалось гораздо быстрее. «Ты что-то знаешь про это поместье?» насторожилась я. «Знаю», — отозвался парень, — «я родом из тех мест».